Глава 12. Я узнаю. Бедный Михаил Михайлович. Досталось ему за дорогу. Он не мог даже подремать. В Магадане медсестра сделала мне укол. А Михаил Михайлович на свой страх и риск дал снотворное. И я проспал всю ночь, пока мы летели на высоте 10 километров над Великой Тайгой. Рано утром я проснулся освеженный. «И вне себя от нетерпения увидеть Москву, бабушку, маму!» «Не выдержал, взглянул в окно, мы уже снижались и почувствовал приступ воздушной болезни!» Тьфу. «На аэродроме нас ждали бабушка и мама!» «Расставаясь с Михаилом Михайловичем, я горячо поблагодарил его за все заботы и очень просил заходить!» «Бабушка тоже тепло поблагодарила его!» Мама нетерпеливо кивнула головой. Мы сели в такси. «Что с тобой?» Испуганно спросила бабушка. «Ты болел?» «У меня была операция. Расскажу дома. Мне было тяжело разговаривать в машине. Такси попалось старенькое. Очень трясло, и я боялся, как бы опять чего доброго не пошла кровь горлом. Но я не отрываясь смотрел на бабушку и не выпускал ее руки». Мама села рядом с шофером. Бабушка ничуть не изменилась. Все такая же энергичная, живая, худощавая, насмешливая. Зеленые глаза блестят как прежде, нисколько не потускнели. И те же роговые очки, сквозь которые она видит насквозь всех людей. Вот только теперь она смотрела на меня с ужасом. Я успокаивающе сжал ее руку и отвернулся к окну. Как я соскучился по бабушке, по маме. Как я стасковался по Москве. У меня комок в горле стал при виде ее улиц. Таких знакомых, родных. Сколько новых домов, переходов. Москва все строится. Милая, дорогая моя Москва. Я подумал, что самое большое счастье на свете – возвращение в Москву. Где бы ты ни был... Как бы далеко не заехал, всегда возвращаться в Москву. Но воздух был тяжел, придется привыкать заново. «Ничего, бабушка, теперь все в порядке», — сказал я поспешно, потому что бабушка, кажется, собиралась заплакать. «Как воняет бензином», — возмущенно заметила мама. Дома все блестело чистотой, натертый паркет желтел, как солнце. Стол они сервировали заранее, вино, живые цветы. Пахло скипидаром, папиросами, пирогом, мамиными духами. Невыразимо приятный запах родного дома. — Коленька, может, примешь сначала ванну? — спросила бабушка. — Ванну так ванну. Я наскоро вымылся, сберегая силы для разговора. Только бы не пошла кровь, перепугаешь их. И вот мы сидим втроем за круглым столом, и бабушка заботливо подкладывает мне на тарелку всякую-всячину. Все же бабушка постарела, дома я ее разглядел. Прибавилось морщинок, прямые черные подстриженные под горшок волосы посидели на висках. А мама, мама помолодела, никогда она еще не выглядела столь красивой, обаятельной. На ней переливалось зеленое платье под цвет ее глаз. Она подчеркнуто не применяла никакой косметики. Даже губы перестала красить. «Коленька, что с тобой произошло? Но ведь краши в гроб кладут!» Спросила опять бабушка дрогнувшим голосом. «Что за операция?» Поинтересовалась мама. Я рассказал всю историю, начиная со встречи в зимовье. Пришлось кое-что убавить, так как они очень расстроились. «Хорошо, хоть в армию теперь не возьмут», — сказала мама. Она этому радовалась. «Ты теперь не солдат». «Поистине, нет ничего страшнее деятельного невежества», — сказала бабушка о гусе. «Хорошо сказано, я запишу». «Запиши...» — это слова Гетто. Я действительно записал немедленно. «Значит, на север ты больше не поедешь», — проговорила мама с большим удовлетворением. Она теперь ненавидела север, не могла простить загубленные годы. «Надо устраиваться в университет». «В университет не устраиваются, а поступают», — поправил я маму. «Что же теперь делать?» — сокрушенно вопросила бабушка. И, подумав, ответила сама себе. «Первым делом надо подлечиться». Завтра приглашу профессора посоветоваться. Мама посмотрела на крохотные золотые часики-браслетку. Напряженно сощурила глаза. Тогда я не понял, хотя отметил эту напряженность. Но когда потом она просматривала новый номер журнала «Театр», я понял. У нее развивалась возрастная дальнозоркость, и она стыдилась этого и скрывала. Несмотря на то, что у нее от напряжения ежедневно болела голова, мама ни за что не хотела заказать себе очки. Мама поцеловала меня и ушла. Она опаздывала на репетицию. Мы остались с бабушкой одни. Прежде всего, мы обнялись и расцеловались. При маме мы стеснялись проявлять свои чувства. Мама была ревнива и упрекала бабушку, что она отняла у нее сына. Затем мы уселись в уютной бабушкиной комнате на диван, и бабушка рассказала мне о семейном несчастье. Начал я. «Кто он такой? Наверное, артист?» Бабушка с досадой покачала головой. «Почему именно артист? И разве в этом дело? Столько лет создавала семью, и теперь ее разрушает. Взрослый сын Дмитрий так ее любит. Какая слепая жестокость!» Она отказалась говорить с ним по радио. Перед микрофоном выступали жены, дети, а у Дмитрия — теща. Я от стыда сгорала. А каково мне было на старости лет врать в микрофон, выгораживать ее? Бабушка, все же я хочу знать, кто он такой. Бабушка окончательно расстроилась и прошлась по комнате. — Я покурю, — сказала она, взяла папиросы и вышла на кухню. На ней был синий свитер и серая юбка чуть ниже колен. Ноги были еще стройные, и шагала она легко. Просто пожилая женщина, а курить ей следовало бы бросить. Я пошел за ней. «Тебе же нельзя дым», — сказала она. Бабушка сидела на подоконнике и курила. Я стал в дверях. «Бабушка, у этого человека есть семья?» «Нет у него семьи», — с яростью сказала бабушка и затянулась. «Я его знаю». Она молчала. «Почему ей так не хочется о нем говорить? Все равно ж придется». «Бабушка, я наконец желаю знать, кто этот человек». «Ты же болен, Коленька, тебе нельзя волноваться», – в отчаянии сказала она. «Лилия возвращается к своему первому мужу. Мы от тебя скрывали, но все равно мама тебе расскажет, а ты совсем болен, иди ляг». Я действительно пошел и лег. Что-то мне стало нехорошо. Мутило. Бабушка всполошилась и заставила меня выпить виноградный сок и пустырник, который успокаивает в четыре раза сильнее, чем валерьянка. Потом она села возле меня. Прежде всего, Коленька, знай, что Дмитрий – благороднейший человек. Ни у кого он не отбивал жену. Когда он познакомился с твоей матерью, Николая уже не было в Москве. Он был на Баренцевом море, в Кандалакшском заповеднике. Я вот иногда думаю, то, что Лилия ездила с Дмитрием по северу, не было ли искуплением за ее предательство? Может, она хотела доказать себе самой и людям, что не боится суровых условий, что дело только в любви? «Бабушка», — взмолился я, — «да объясни ты мне все толком, ведь я ничего не понимаю». «Ты думаешь, я понимаю?» Озадаченно произнесла бабушка и потянулась было за папиросами, но взглянула на меня и раздумала курить. «Первый муж мамы тоже, что ли, ученый?» – расстроенно спросил я. «Какому сыну понравится, что у его матери был еще один муж?» Бабушка как-то странно смотрела на меня. «Да, ученый. Биолог и генетик. Николай Иванович Успенский. Лиля. Она познакомилась с ним случайно в библиотеке. Он...» Только что окончил тогда университет, его оставили при кафедре. Он уже на третьем курсе печатал научные работы. Какой-то он был и, вероятно, остался незащищенный в жизни. Думаю, хоть лили мне и дочь, что для него встреча с ней была большим несчастьем. Я не спросил, почему, и так все было ясно. Они не имели квартиры и поселились у меня». Продолжала бабушка все так же странно, смотря на меня. Втроем в одной комнате. Очень он ее любил, Лилю. Больше, чем она его. Вместе они были мало. Лилия готовилась к дипломному спектаклю. Потом к дебюту в театре. А Николай дни и вечера проводил в лаборатории. Даже заболев, а болел он часто, рвался в лабораторию. Это теперь он окреп немного физически. Морской воздух его закалил. Болезненный ты болезненная, вот падишь ты, не уступил. Я опять не понимаю, напомнил я угрюмо. Ты, наверное, слыхал о сессии В.А.С.Х.Н.И.Л. С 48-го года, а? Проблемы генетики обсуждала вся общественность. Генетиков обвиняли в идеализме, в организме и прочим. Вот тогда Лилия испугалась. Она не могла понять, как мог Николай открыто и прямо бросить вызов своим противникам в науке, сказав: Вы ошибаетесь! Уговаривала его признать ошибки, а вместо этого уехал на Баренцево море. Лиля даже не захотела с ним проститься. Я его провожал беднягу переписывалась с ним все эти годы и даже ездила к нему. Он так и не женился. Однолюб. Весь ушел в работу. Истинные друзья поддержали его, как могли, как умели. Особенно одна женщина. Она посылала ему посылки, литературу, сама делала для него переводы статей, доставала необходимые приборы, хотя сама была очень занята. Ты ее знаешь. Ангелина Ефимовна Кучерина. «Ангелина Ефимовна?» «Да?» Это через нее познакомилась Лилия с Дмитрием. «Ты не устал, Коленька? Может, подремлешь?» Я сделал яростный жест. «Какая тут к черту дремота!» Тогда бабушка продолжала. Николай работал в заповеднике орнитологом, опубликовал ряд статей и ценнейшую монографию о птицах. Я ее тебе потом покажу. «Покажи сейчас». «Завтра». Далеко заложено. Так вот, э, еще на последнем курсе университета он сделал открытие. Его открытие признано всеми. И у нас, и за границей. В 56 году Николай Иванович вернулся в Москву как победитель. Однажды они с мамой случайно встретились и проговорили всю ночь напролет. Ходили по улицам и разговаривали. Но как же он простил маме этот Успенский? Да так уж видно. Простил. «Ты его очень любишь», — сказал я ревниво. Мне было обидно за отца, а этого неизвестно откуда взявшегося биолога я уже ненавидел, хотя и не мог не уважать. Бабушка грустно и тревожно посмотрела на меня. Видишь ли, Коленька, то, что Лиля сейчас бросает Дмитрия, так же подло и жестоко, как было подло и жестоко бросить Николая в те тяжелые для него часы. Я останусь здесь, разве что Дмитрий потом женится и не захочет меня видеть в своем доме, ведь я его долго знать не хотел. Бабушка вдруг заплакала, жалко искривив лицо. Я никогда не видел ее плачущей, и у меня сердце зашлось от жалости к ней, но я дал ей выплакаться. Какие два человека попались на ее пути, она испортила жизнь обоим! Сказала сквозь слезы бабушка Не сумела я воспитать свою дочь Была девочка забавная, умная, ласковая Когда же, когда она превратилась в сумасбродную эгоистку Даже сына не могла любить единственного, даже искусство. Ведь себя в искусстве она любит больше самого искусства Она возненавидела Гамон-Гамана, своего лучшего учителя и друга, только за то, что он говорил ей горькую правду. Собирается переходить в другой театр. Единственное утешение у меня, что воспитала человеком внука, может, это просто генетика. Она рассмеялась сквозь слезы. Я сел рядом и обнял ее. И генетика, и воспитание. Если во мне есть что хорошего, то все от бабушки. А что, если мне поговорить с этим Успенским? Бабушка смутилась. Ты еще болен, потом. Бабушка накрыла меня пледом и вышла. Я закрыл глаза. Но какой уж там сон. Что-то меня тревожило. Бабушка определенно не все мне сказала. У нее не хватило решимости. Почему у нее было такое странное, смущенное лицо? Почему она так странно на меня смотрела? Я быстро сел на кровати. Потом встал и открыл форточку. Я задыхался. Что же, что же? Ну, конечно, та сессия. Она же происходила в августе 48 -го года. А я родился в апреле 47-го. Я уже был. Значит, значит, мой отец этот Успенский? Марк, друг мой, как мне трудно сейчас. И хотя я уже взрослый парень и даже мечтаю жениться на любимой девушке, узнать это нелегко. Я его люблю, своего отца никогда не примирюсь с тем, что он мне вовсе не отец. Он мой отец. Мой отец. Я не могу его потерять. Если мама уйдет, мы останемся с ним. Но в каком мы глупом положении. И бабушка, и я. Может, папа теперь нас и знать не захочет. Бабушка сидела на кухне, не зажигая огня. Уже смеркалась. Я остановился в дверях. «Этот Успенский, мой отец?» «Да, Коленька?» «Он хоть раз в жизни вспомнил, что у него есть сын?» «Он никогда не забывал. Когда ты был маленький, и он приезжал, я водила тебя к нему, а когда...» «Вот уж не помню». «Ты был совсем маленький. А когда подрос, я писал о твоих успехах в школе, посылала твои фотографии. Он очень хороший человек». «Папа меня усыновил?» Да! Дмитрий очень хотел иметь сына, но Лиля, она чуть не умерла во время родов и больше ни за что не хотела иметь детей. И он усыновил тебя, он начал воспитывать тебя. Понимаю, а ты называл его мистером Мордстоном. Да, я считала его суровым отчимом, а он... Он только хотел быть отцом. Он боялся, что ты вырастешь болезненным. Я повернул выключатель. Бабушка стала готовить чай. Глаза ее были заплаканы. После чая мы сели у телевизора, говорить не хотелось. Передавали хороший концерт из Ленинграда. Мама пришла ночью, когда я уже спал.